Что же касается царя Маруфа, то он не спал и не успел унапомниться, как что-то оказалось рядом с ним у него в постели. И он проснулся испуганно и воскликнул «Прибегаю к Аллаху от сатаны, битого камнями!» и, открыв глаза, увидел подле себя женщину, безобразную по внешности. «Кто ты?» — спросил он ее.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 «А в какой ты стране сейчас?» И Маруф сказал. «В городе Ихтиян-Аль-Хатан». «А ты когда покинула Миср?» «Только что», — ответила Фатима. И Маруф спросил. «А как это?» И она сказала. «Знай, что когда я с тобой повздорила, и сатана подбил меня тебя повредить, я пожаловалась на тебя судьям»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 Ты завершила это жалобой высшему двору и напустила на меня Абу Табака из крепости, и я убежал против воли.